«Все это очень интересно, а может, даже и поучительно. Но при чем тут я?» Изобразив на лице полнейшее изумление, обратилась я к Вениамину Александровичу, когда на следующее утро он пригласил меня в свой кабинет. «Пока ни при чем, но если ты согласишься нам помочь, то узнаешь еще кое-что». «То есть согласиться я должна, еще не зная это кое-чего», уточнил я. «А если мне не понравится то, чего я пока не знаю?» Как же я приму такое важное решение вслепую? Уверяю вас, Татьяна, никакой опасности для вас нет. По крайней мере, не в большей степени, чем в вашей обычной работе. Тогда зачем именно я? Мы с Игорем к вам присмотрелись и решили, что вы нам прекрасно подходите. Вы быстро ориентируетесь в неожиданных и сложных ситуациях, психологически устойчивы и физически отлично подготовлены. Хотите сказать, что вы меня тестировали? Хорошо. Если я вам так направлюсь, тогда поговорим об оплате. Вот и замечательно, обрадовался Вениамин Александрович. Значит, у вас нет других возражений. Пока нет, хмуро ответила я. На самом деле, мне оставалось только порадоваться тому, что всё так удачно складывается. Если та информация, которую скрывает мой нынешний босс, имеет хоть какую-то ценность, игра стоит свеч. Тогда приступим к рассказу. Проигнорировав мои остаточные сомнения, заявил Вениамин Александрович: "Моей службе безопасности до да прискорбия мало удалось узнать об этом вашем соотечественнике, крапивне, который стащил мою картину. Мы выяснили все формальные нюансы, где он жил, работал, учился, но почти ничего не ведаю о его личной, частной жизни. Это очень мешает поиском". И это даже одна из причин, по которой вы окажетесь к нам выгодным кандидатом на роль сыщика. Вы родом из того же города и, возможно, сумеете подобрать нужный ключ к этой стороне его жизни. Но главное не в этом, а в том, что здесь, в Москве, мы знаем одного человека, которому Крапивин может попытаться сбыть картину. Но мы не в состоянии к этой личности подобраться. «Почему это так сложно?» – удивилась я. Мне казалось, у вас хорошие связи и крепкая хватка, а это самое главное в делах. Спасибо за комплимент, но тут нам приходится иметь дело не с бизнесменом и даже не с обеспеченным коллекционером, а с дочерью богача, который привыкла получать всё, что захочет. Эта женщина? Да, молодая женщина и весьма своенаравная, очень надёжно защищённая от любых посягательств её отцом. Геннадий Александрович тяжело вздохнул. — Сами понимаете, что подкупить или запугать ее мы не в силах. — Почему же вы решили, что она имеет какое-то отношение к Крапивинам? Как они вообще могли пересечься в этой жизни? — Это кажется удивительным только на первый взгляд, — улыбнулся Вениамин Александрович. Они встретились, когда она пыталась учиться живописи в художественном колледже. — У нее художественное образование? — Незаконченное, — кивнул босс. она может позволить себе вообще не иметь никакого образования. Сейчас, насколько я знаю, она пытается закончить какой-то университет по настоянию отца, разумеется. Ну так вот, Виктория это её настоящее имя. Хотя в кругу своих богемных друзей она предпочитает пользоваться прозвищем Сахмет. Училась в колледже как раз в те года, когда Крапивин читал там какой-то курс. У него-то диплом есть, И когда становился совсем туго с работой, он нанимался в какие-нибудь учебные заведения, специализирующиеся на искусстве, и вёл там занятия. Всегда недолго, один семестр или два. Он несколько раз бывал у неё на вечеринках, где завёл разные полезные знакомства. Правда, тогда он ещё пытался продавать свои картины, но успехом они не пользовались. Так удалось выяснить моим людям, непосредственно перед кражей картины Крапивин несколько раз приходил домой к Виктории, причём в то время у неё не было никаких сборищ. Скорее всего, они вели между собой деловые беседы. Думаете, он договаривался с ней заранее? Ну зачем этой девушке понадобилось связываться с преступником и обретать что-то незаконным путём? Татьяна Александровна, вы очевидно не понимаете некоторых особенностей психологии этой молодой дамы. пожал плечами Вениамин Александрович Я, честно говоря, тоже. Но выслушав рассказы тех людей, которые с ней общались, а точнее, пытались это сделать, я пришёл к выводу, что ей просто скучно. Скучно? переспросил я. Ну да. Ей всё слишком просто давалось в жизни. Ей же ничего не приходилось завоёвывать самой. Она ещё молода, и ей явно не хватает острых ощущений. Поэтому она ведёт довольно нелепый образ жизни. общаться со странными людьми и даже готова пойти на риск, заключая или пытаясь заключить не вполне законные сделки. Так значит, вы не сумели найти к ней подход, усмехнулась я. Нам это не удалось, снова тяжело вздохнул Вениамин Александрович. Мы привыкли иметь дело с людьми, которые хотят чего-то определённого: денег, власти, безопасности. престиже или удовольствий. А что взбредёт в голову этой девице, этого мой рациональный мозг, к сожалению, вообразить не способен. Но у меня есть надежда, что вам удастся войти к ней в доверие. Я совершенно не разбираюсь в искусстве и ничем не смогу её заинтересовать. Чтобы её заинтересовать, не обязательно вообще в чём-либо разбираться. Нужно просто произвести на неё впечатление. И я не смогу её расспросить об этой картине. Это будет выглядеть слишком подозрительно. Да, тут вам придётся проявить всю полноту вашей фантазии. Кивнул мне Вениамин Александрович. А если у меня ничего не выйдет, потраченное время вам достойно оплатят, а прежнее место сохранят за вами. Я должна придумать некий повод, предлог, чтобы познакомиться с этой странной личностью. Думайте. Даю вам на это сутки.